Он явно хотел, чтобы всё быстрее закончилось. А потом Мушка услышала приближающийся топот копыт. Мужчины с мушкетами никак не отреагировали. Стало ясно, что они ждут этого всадника. Вдруг в глаз Мушке упала капля дождя, и она подняла руку, чтобы вытереть её, и два коснувшись щеки, девочка замерла от страха.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 чтобы было видно. И никаких лирических комментариев по поводу их незавидной судьбы. Забирайте кошельки и ботинки и парики. Он даже никому не подмигнул. Мушка стала всерьёз сомневаться, настоящий ли это разбойник. Пока Локиев с кучером обыскивали, Блит переводил взгляд с погонщика презрительный на мушку равнодушный и на клента довольный.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 Миледи, сказал он, когда человек получает пулю, всё золото мира не может спасти его. Я везу с собой предмет большой личной ценности, с которым мне намерен расставаться, произнесла леди и придвинула лицо так близко к занавеске, что на щёке легла кружевная тень. Вы знаете, кто я? Клент кивнул. Мушка заметила, какой взгляд он бросил на кольцо с печаткой на пальце белой леди, но следующие слова по-настоящему изумили девочку. «М-м-м, леди, если я смогу убедить этого человека не обыскивать вас, не соизволите ли вы взять на службу меня и...» Он перевел взгляд на мушку, и на лице его промелькнуло колебание. «Мою помощницу...»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 Не уверен, ответил он с сомнением в голосе. Нужно подумать. Дождь лил вовсю, и клиент поднял лицо к небу, словно ища там ответа. Когда он снова взглянул на мужку, в его глазах играла дерзкая улыбка. "Справлюсь, пожалуй", сказал он. Блит понаблюдал за тем, как разбойники обыскивают лакеев и кучера, а затем окинул клиента пренебрежительным взглядом и спросил: "А ты чего ждёшь?" В карете никого нет, кроме одной несчастной девушки-колечки. У неё лихорадка, и ей нужно скорее домой, пока она совсем не слегла. Она покорно просит вас не выводить её под дождь. Вот её кошелёк. Клиент поднял руку с кошельком и сказал: "Она с радостью отдаёт его вам и надеется на ваше сострадание к её болезни". Чем скорее она выйдет и встанет вместе с остальными, тем скорее она поедет домой, отрезал капитан Блит. На мушку, стоящую рядом с клиентом, Блит обращал не больше внимания, чем на мушку. "Осмелюсь предположить", продолжал клиент, вы говорите не то, что думаете. Я слышал много историй о капитане Блите, но ни в одной из них не говорится, что он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 Мушка на протяжении всей тирады, следившая за блитом, подумала, что капитаном того назвали впервые. Это звание ему щедрой рукой навесил клиент. "Я могу говорить свободно", спросил клиент. "Если только свободно значит короче", ответил капитан. "Благодарю вас". Клиент подошёл к нему чуть ближе. Я не могу молчать, видя, как вы отказываетесь от блестящей возможности. Вот скажите, что вы получите, вытащив эту несчастную под дождь, несколько пуговиц с её халата? Может, ваши люди хотят срезать её волосы и продать парикмахеру? А что я потеряю? Ага. Клиент поднял указательный палец. Прекрасный вопрос. Вы можете потерять нечто очень ценное, скоре вы поймёте, о чём идёт речь, но сперва я должен поинтересоваться, часто ли вы чините ботинки? Что? Вожак разбойников был задачен не на шутку. Его красные глаза метались из стороны в сторону, словно скакали между двумя вопросами, услышанным и заданным. Может, и не отвечать, великодушно предложил клиент.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 В первую же ночь вы с товарищами идёте в таверну и пьёте за каждого короля и королеву, которых можете вспомнить, а затем за королей, которых вам подсказывает воображение, и дальше до тех пор, пока сами не почувствуете себя королями, которым море по колено. А на следующий день вы снова бедные и снова не на что починить ботинки за той ночью.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 Я сочинитель баллад, сказал он деловито. Я люблю красивый жест. Я знаю им цену, знаю, что с ними делать. Предположим, что вы позволили этой несчастной остаться в Корее, те вернули ей деньги, пожелали доброго пути до Манделеона, чтобы она там нашла хорошего врача, который спасёт ей жизнь. Какой сюжет для баллады!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 Есть юная леди, которая думает о вас с теплотой. Вот что вы можете потерять. Блит сидел, не живьём, не мёртв. Он попробовал что-то сказать, но голос его не слушался. Наконец он прочистил горло и, протянув руку, взял кошелёк у клиента. Он взвесил его, прикидывая ценность содержимого и вернул назад. Мы известны тем, Что забираем деньги у мужчин, произнёс Блит. Но не здоровье у юных девиц. Отдайте ей кошелёк, пусть заплатит врачу. Произнеся эти слова, Блит взглянул на клиента, как бы спрашивая, хорошо ли они подойдут для балады. Клиент мягко кивнул ему, давая понять, что сказано как надо. Когда клиент был уже в двух шагах от кареты, Блито кликнул его. Как вам кажется, украсит ли балладу то, что мы починим колесо? В глазах клиента загорелось пламя восторга. Да. Это будет просто замечательно.